Глава 10. Все-таки для меня, как и для других, жизнь текла вперед. Словом я влюбился. Влюбился по юношески и всепоглощающе, как способен только 17-летний. Вторник. 16 ноября. Мартин Гранлунд проводил пальцем по планшету так, что перед глазами мелькало объявление за объявлением о продаже домов. Анника сидела рядом за просмотром телепрограммы про пару, строящую дом мечты. Она залезла на диван с ногами и прикрыла их синим пледом. «Ничего нового», — сказал он, захлопывая чехол. Мартин потянулся и зевнул. Анника покачала головой. «Правда, ни одного?» «Нет, есть, конечно, но они все слишком дорогие и далеко, или у них есть...» Он запнулся. «Есть что?» — спросила Анника, глядя из-под челки. Она смотрела не со злобой, а скорее с подозрением. «Ну, не знаю, слишком большая необходимость в ремонте». «У них есть подвал, верно?» — коротко произнесла Анника и снова переключила внимание на программу. Мартин вздохнул. Его мучили сомнения. Нужно поговорить с Анникой. Он не знал как чтобы не испортить друг другу настроение. Все же он чувствовал, что должен высказаться. «Слушай», — осторожно начал он. Теперь Анника смотрела на него. «Прости, что не поговорил с тобой о подвале в прошлом доме». Анника кивнула, не отводя глаз от экрана. Все в порядке. Это все в прошлом, правда?» Мартин вздохнул про себя. На диване ему было неудобно, но он не хотел крутиться, демонстрируя волнение. «Ну да», — выдавил он. «Вот и хорошо», — сказала Анника. «Незачем зацикливаться на чем -то. «Да», — сделав паузу, он продолжил. «Но ведь так сложно найти что-то подходящее. Я подумал, может, нам не обязательно иметь дом». Анника обернулась. Морщина между бровями походила на глубокую складку. «О чем ты? Ты же знаешь, как для меня важно, чтобы наши дети росли в настоящем доме!» Мартин всплеснул руками. «Но у нас ведь нет детей!» «Мартин, мне тридцать шесть!» — сказала Анника. «Мы не можем ждать бесконечно!» «Да, правда, но...» Анника перебила. «Ты же тоже хочешь детей!» Да? Мартин кивнул. Да, конечно, хочу. Но просто думаю, так ли важно сначала купить дом? Я про то, что пока они не бегают вокруг, то вполне можно жить с детьми здесь. Он взмахнул руками. Гостиная с выключенным, кроме света от телевизора и от красной настольной лампы у окна освещением, была довольно просторной. В угол около книжной полки отлично встанет манеж. Спальня, где сейчас стоит стол, достаточно большая для кроватки. Должно получиться». Анника покачала головой. «Нет, ты понимаешь, сколько места нам понадобится для всего. И я говорю не только о коляске, а о кровати, пеленальном столике, комоде с подгузниками и так далее. Да, но также можно пожить временно, пока мы ищем подходящий дом». «Мне это не подходит, Мартин. Мне нужно пространство вокруг. Я не хочу втискиваться сюда с младенцем». В ее карих глазах отражался экран. «Сначала дом, потом ребенок». Мартин вздохнул. «Я просто хотел быть открытым для других вариантов, чтобы ситуация с домом не мешала нам делать то, что мы действительно хотим — быть счастливыми и завести детей». «Не то чтобы есть предпосылки, что я забеременею в ближайшее время», сказала Анника. Мартин рухнул на спинку дивана. Слова как маленькие жгучие стрелы пронзили его грудь. Она, правда, еще не забеременела, хотя закончила принимать таблетки больше года назад. Тогда дом не был так важен, как сейчас. Она даже отправила его в больницу Сальгренска проверить, Все ли с ним в порядке? У него не нашли проблем. Все равно дело шло плохо, да они больше и не пробовали очень уж часто. Мартина задела то, как она сказала об этом. Раз это так важно, может нам попробовать ико? спросил он, не раздумывая. Он тут же пожалел об этом и прикусил губу. Он не хотел ее ранить. Нет, отрезала она, покачав головой. Начнем с того, что оно слишком дорогое, а нам нужны деньги на дом. Потом это большая нагрузка на женщину и может превратиться в нездоровую фиксацию. Знаю многих, кто развелся, когда ЭКО не сработало. Не хочу так рисковать». «Я тоже. Но нам же необходимо обсуждать всё, не правда ли?» — спросил он. «Ведь именно так отношения распадаются, если никто не хочет говорить о проблемах, отметил он про себя не хочу ругаться по этому поводу сказала анника она повернулась и приблизилась к нему двигаясь как кошка потянулась к его губам ее аромат наполнял его и сердце билось чаще любимый прошептала она между поцелуями все будет хорошо мы скоро найдем уютный домик и все разрешится обещаю Было приятно ощущать ее рядом. Он притянул ее к себе и крепко обнял. Ему хотелось большего, но сейчас было не время. В нем бушевали эмоции, когда он прижимал к себе ее теплое тело. Но он не мог перестать думать о том, что случится, если после покупки дома дети не появятся. Не станет ли только хуже.